Магнаты и богатая шляхта, с земель которых начали бежать крестьяне, спохватились только через полгода и сначала попытались остановить бегство привычным способом, ловя, паря и вешая. Но это вызвало лишь увеличение потока беглецов. К тому же шляхтичи, сделавшие поставку крестьян в мои пределы своим бизнесом, отчаянно защищали свой живой товар, сбиваясь в атаги и вступая в схватку даже с довольно крупными отрядами переимщиков. Сьезмунд написал мне гневное письмо, требуя немедленно выдать всех беглецов. Но я скромно ответил, что мои дворяне и дети боярские заключают порядье с крестьянами лишь на своей русской земле а уж из каких мест крестьяне к ним для чего пришли, то мне неведомо. Впрочем, я готов немедленно возвернуть тех беглецов, чье описание будет передано моим приставам, будя они обнаружатся в моих пределах. И даже прислал в Литву десяток таковых для получения сих описаний. Но, как и следовало ожидать, никого из беглецов по описаниям Обнаружить не удалось. Уж больно они были скудными и неточными. Однако Сигизмунд поднял кварцаное войско и передислоцировал его на границу, что в вкупе с усилиями отрядов магнатов этот бизнес в стиле Томаса Гаррета мало-помалу убило. Наиболее удобные пути исследования беженцев были переняты, Наиболее лихие и настырные вожаки-проводники пойманы и повешены, а крестьяне запуганы жестокими казнями. Но градус недовольства православных подданных речи посполитой своим королем католикам, резко повысился. А мечты оказаться под рукой православного государя, подкрепленной завистью к тем односельчанам, то рискнул и удариться в бега, и теперь жил, как представлялось, почти в раю, наоборот усилились. Ведь и новые переселенцы, посаженные на необжитой земле, никаких вестей не присылали. По умолчанию считалось, что так здорово, как обустроились первые несколько десятков семей, от которых пришли так и вести, устроились все беглецы. Впрочем, на самом деле, беглецы все равно обустроились на новых местах куда лучше, чем на прежних. Такого закрепощения крестьянства, как в Речи Посполитой, на Руси еще не было. Более того, я всемерно способствовал сохранению практики заключения порядия между крестьянином и владельцем земли и даровал мелкопоместному дворянству и детям боярским, право вывоза крестьян из крупных водчин, а также черносотенных и монастырских земель. Так что призрак крепостного права на Руси изрядно поблек и источился. Чего я и добивался. Мне нужно было экономически активное и мобильное население, Иначе всем моим планам по развитию моего бизнеса под названием «Русь» наступит некрупный северный пушной зверек. К тому же новые земли были куда как плодороднее, а под накопившие жирок за время весьма обогатившей их Южной войны новоиспеченные помещики щедро предоставляли своим крестьянам суды на обзаведение, дать срочки по оброку и барщине, ну и плюс отсутствие религиозного давления. В результате всей этой операции, осуществленной, приактивной и совершенно небескорыстной, я вообще никогда не рассчитываю на бескорыстие. Хочешь, чтобы какой-нибудь процесс пошел? Дай возможность другим людям зарабатывать на этом деньги». В конце концов, тебе же дешевле обойдется. помощи самой шляхты новоиспеченные помещики посадили на землях своих новых поместий почти 10 тысяч крестьянских семей, то есть около 70 тысяч человек. А на тех землях Речи Посполитой, которые были населены по большей части православными, усилилось брожение. Еще одна волна из помещения, хотя и более скудная, прошла после замирения казанских татар и нагайцев, но не при кавказских, кои уже практически отсутствовали, как факт, о чем я, впрочем, весьма сожалел. А из большой нагайской орды? Нет, ту против царя они ничего не имели, просто башкиры, Пройдя их землями, сначала к Азову и Крыму, а потом в обратную сторону, слегка пощипали их кочевья. К тому же они вернулись к своим кочевьям, отягощенные богатой добычей. Что казанцам и нагайцам, обойденным такой добычей, показалось обидным. Ну и закрутилось дело, да так что пришлось исполчать. Вятскую и Рязанскую землю Идти разнимать Отчаянно режущих друг друга степняков. Замерение продолжалось почти три года, За которым число моих подданных Упомянутых национальностей Уменьшилось аж на сорок тысяч человек. Ох и свирепо воюют кочевнички, Мать их за ногу. Им что баранов резать, что людей, независимо от пола и национальности... Черт! А ведь людишек-то у меня в государстве и так не густо, а тут еще такие непредвиденные потери. После окончательного замирения сей свары я повелел собрать поизрядно безлюдевшим кочевьям сироток, поскольку кочевники, памятуя старый, Еще до Чингисхановский кочевой закон не резали мальчиков, не достигших ростом тележного колеса, и отдать их в монастыри. Из милосердия, иначе бы все равно с голоду перемерли, ну и еще с прицелом на то, чтобы, когда они подрастут, из них воспитали бы проповедников для последующего распространения среди подвластных мне народов христианских традиций мира и человеколюбия. И не хрен ржать. Лучше Библию почитайте. Да и вообще, здесь люди долго еще будут самоидентифицироваться в первую очередь по религиозному признаку. Поэтому я решил предпринять усилия для того, чтобы в России как можно более умножилось число православных. В чем меня горячо, Поддержал и патриарх. Ну и на всем из помещения было закончено. Тем же, кто вошел в разряд новиков после этого, пока светило лишь денежное и хлебное довольствие, кое для поместного войска, по большей части кормящегося с земли, в мирное время было весьма скудным. Если, конечно... Они не являлись наследниками отцова Поместья, сохранившегося за ними после гибели отца и по малолетству. Но таковых за последнее время было мало. Поместно войско не понесло шибко больших потерь в Южной войне, да и с нее прошло уже почитай, 10 лет, так что без поместных дворянских недорослей. Принужденных вследствие этого сидеть на отцовой шее, вошло в возраст довольно много, ведь семьи здесь куда как многочисленные. А согласившимся отправиться поучиться морскому и военному делу в Соединенные провинции, сразу же был положен твердый оклад в те же полтора рубля в месяц. Помимо того жалования, что им выплачивалось в армии, и на флоте Соединенных Провинций, а также заявлено, что при новом испомещении они будут испомещены в первую голову. Наиболее же продвинулась реформа артиллерии, в особенности полевой. Артиллерия перешла в постоянные штаты, без всяких там по одному пушкарю на пять пушек и сорок мужиков из посошной рати приданных ему в помощь на время стрельбы. На каждое орудие были сформированы полноценные расчеты, коим положено денежное, вещевое и хлебное довольствие. К настоящему моменту было сформировано 4 артиллерийских полка, полевой артиллерии, в которых по окончании реформы должно было быть по 32 6 фунтовых орудия полевой артиллерии, 16 12 фунтовых долинных орудий и 16 гаубиц четверть пудового и полупудового калибра и один осадный полк с 18 16 фунтовыми дальнобойными пушками и 18 двух и 3 мартирами. С учетом того, что в каждом пехотном полку планировалось иметь еще батарею легких трехфунтовых полевых пушек, стреляющих лишь бомбами и картечью, благодаря чему их стенки можно было бы сделать более тонкими, вследствие чего они могли перемещаться по полю боя силами расчетов, даже без тяги. А на конной тяге и галопом... Общее количество Безосадных и крепостных орудий Полевой артиллерии В русской армии По окончании военной реформы Должно было составить Более трехсот стволов Каковое число Я считал вполне достаточным На данный момент Ибо большего числа стволов Полевой артиллерии Не имела ни одна Современная армия мира Не говоря уж об уровне подготовки расчетов. Впрочем, с артиллерийскими командирами пока были проблемы. Проблемы офицеров я кое-как закрыл, набрав выучеников царевой школы, которые имели вполне серьезную математическую подготовку. Но вот с командирами орудий и артиллерийскими сержантами дело пока обстояло намного хуже. Однако со временем проблема обещала разрешиться, так как при каждом полку были открыты полковые школы.